Глава 6. Пробуждение. Чтобы объяснить появление Адриенны у дверей дома, занимаемого Джальмой, надо бросить взгляд на ранее бывшие события. Оставив больницу доктора Болинье, мадемуазель де Кардавиль поселилась в своем отеле в улице Анжу. За время последних месяцев своего пребывания у тетки Адриенна тайно отделала и меблировала это красивое жилище роскошь и изящество которого пополнились чудесными вещами, перевезенными из павильона отеля де Сен-Дизье. Свет находил крайне экстравагантным решение девушки таких лет и такого положения, как наша героиня, жить одной, вполне самостоятельно, своим домом, точно она была взрослый мужчина, или молодая вдова, или эмансипированный юнец. Свет делал вид... Будто он не знает, что мадемуазель де Кардавиль обладала теми качествами, которых часто не хватает и мужчинам, будь они хоть дважды совершеннолетние, а именно твердым характером, возвышенным умом, благородным сердцем и большим здравым смыслом. Считая нужным поручить верным людям как внутреннее управление домом, так и хозяйство, Адриенна написала управителю замка Кардавиль и его жене, старым слугам своей семьи, чтобы они немедленно прибыли в Париж. И тут господин Дюпон был сделан управляющим, а его жена — ключницей. Старенный друг отца Адриенны, граф де Монброн, умный старик и некогда законодатель моды, большой знаток и до ныне в делах изящества и вкуса, посоветовал Адриенне поступить по-княжески и взять себе шталмейстера, указав ей для этой должности одного человека зрелых лет и прекрасного воспитания, который в качестве любителя лошадей, разорившись на скачках в Англии, был вынужден, как это часто случается и с джентльменами той страны, управлять четверкой дилижанса, находя в этих обязанностях достойный заработок и средства удовлетворить свой вкус к лошадям. Таков был господин де Бонневиль, протеже графа де Монброна. По своему возрасту, по своим жизненным привычкам, он мог сопутствовать Адриене в ее поездках верхом, и лучше, чем кто-либо мог позаботиться о конюшне и о выездах. Он с признательностью согласился на это амплуа, и благодаря его знанию и вкусу выезды мадемуазель де Кардавиль могли соперничать с самыми элегантными выездами Парижа. Адриенна снова взяла к себе Гебу, Жаржетту и Флорину. Последняя должна была сначала поступить к княгине де Сен-Дизье, чтобы продолжать прежнюю роль соглядатая в интересах настоятельницы монастыря Святой Марии. Но ввиду нового направления, приданного Роденам делу Ринипонов, было решено, что Флорина, если только это возможно, возобновит свою службу у мадемуазель де Кардавиль. Занимая должность, на которой она пользовалась доверием своей госпожи, Несчастная Флорина вынуждена была оказывать важные и темные услуги людям, в руках которых находилась ее судьба, и которые принуждали ее к этому позорному предательству. К несчастью, все благоприятствовало ее возвращению на старое место. Читателю известно, что Флорина при свидании с Горбуньей, спустя несколько дней после заключения мадмуазель де Кардавиль в больницу доктора Болинье, что Флорина уступая порыву раскаяния, дала работнице ценный для интересов Адриенны совет, чтобы Агриколь не передавал княгине де сен бумаги, найденные им в тайнике павильона, но отдал бы их в собственные руки мадмозель де Кардавиль. Последняя, узнав от Горбунии об этой подробности, почувствовала удвоившуюся симпатию и доверие к Флорине, вновь и почти с признательностью приняла ее на службу, и доверила ей наблюдать за устройством дома, нанятого для принца Джальмы. Что касается Горбуньи, то эта молодая девушка, убедившись, что жена Дагабера, о которой мы поговорим дальше, в ней уже не нуждается, сдалась на убеждение и просьбу мадемуазель де Кардавиль и поселилась у нее. Адриенна, обладавшая редким чутьем сердца, нашла ей сразу настоящее дело. Молодая работница, занимая должность секретаря, заведовала раздачей пособий и милостыни. Сперва мадмуазель де Кордевиль хотела, чтобы Горбунья жила у нее просто в качестве доброй подруги, желая этим воздать должное ее любви к труду, безропотности в невзгодах и уму, незадавленному нищетою. Но зная прирожденное достоинство молодой девушки, Адриена побоялась и не без основания, чтобы Горбунья не приняла этого чисто братского предложения за замаскированную милостыню. Поэтому, оставаясь с Горбуньей в дружеских отношениях, Адриенна дала ей все-таки определенную работу в доме. При этом щепетильность Горбуньи была пощажена, так как она зарабатывала на свое содержание, исполняя обязанности, вполне удовлетворявшие ее любви к милосердию. Лучшего исполнителя святой миссии, какой облекла ее Адриенна, трудно было найти. Тяжкие испытания, доброта ангельской души, возвышенность ума, редкая энергия, умение проникнуть в горестные тайны несчастных, основательное знание бедного и трудящегося класса — все это ручалось за то, с каким тактом и умением Горбунья исполнит великодушное намерение мадмуазель де Кардавиль. Поговорим теперь о различных событиях этого дня, предшествовавших появлению мадмозель де Кардавиль у калитки дома в улице Бланш. Десять часов утра. Крепко запертые ставни в спальне Адриенны не пропускают ни одного солнечного луча в эту комнату, освещенную только круглой лампой из восточного лебастра, которая подвешена к потолку на трех длинных серебряных цепях. Эта сводчатая комната представляла собой нечто вроде восьмиугольной палатки. Стены ее и потолок обиты белой шелковой материей, на которой пышными складками и буфами драпируется белый муслин, подхваченный там и сям розетками из слоновой кости. Две двери, также из слоновой кости, с дивной перламутровой инкрустацией, ведут одна в ванную комнату, а другая в уборную — Нечто вроде храма, посвященного культу красоты и меблированного так же, как и в павильоне отеля де Сен-Дизье. Прямо против кровати, за решеткой резного серебра, помещался камин из пентелеконского мрамора снежной белизны с двумя очаровательными, чудно изваянными кариатидами и с фризом, представлявшим цветы и птиц. Над фризом, взамен каменной доски, Была помещена высеченная из мрамора на редкость тонкой резьбы продолговатая, изящного контура корзина, полная розовых камелий в цвету. Гармоническая белизна этой девственной комнаты только и нарушалась яркой зеленью и нежной розовой окраской этих цветов. Под легким муслиновым пологом, который прозрачным облаком спускался с самого потолка, Стояла на горностаевом ковре низкая кровать с ножками резной слоновой кости. Везде, где не было этой слоновой кости, державшейся на гвоздиках с перламутровыми шляпками, кровать была обита стеганой новатей белой шелковой материей, точно громадная саше. Батистовые простыни, обшитые валансьеном, немного сбились и открывали угол белого шелкового тюфика и конец муарового одеяла, очень легкого так как ровная и теплая температура комнаты напоминала температуру ясного весеннего дня. Верная своей идее, заставившей ее потребовать, чтобы на чеканной вазе стояло имя автора, а не торговца, Адриенна захотела, чтобы вся обстановка ее спальни, отличавшаяся такой изысканной роскошью, была сделана ремесленниками из числа наиболее одаренных, трудолюбивых и честных, которым она сама доставляла сырые материалы. Таким образом, получилась возможность прибавить к оплате их труда ту прибыль, которую получили бы посредники, спекулирующие на их работе. Это значительное повышение заработка обрадовало сотню нуждавшихся семейств и увеличило их благосостояние, и они, благословляя щедрость Адриенны, давали ей, как она говорила, право наслаждаться роскошью как справедливым и добрым поступком. Нельзя было ничего представить себе свежее и изящнее этой спальни. Адриенна только что проснулась. В тонной грациозной позе покоилась она среди волн муслина, кружев, батиста и белого шелка. Никогда на ночь она ничего не надевала на свои дивные золотистые волосы. Древние греки считали это лучшим средством сохранить их во всей пышности. Ей заплетали их в несколько длинных шелковистых кос, спускавшихся в виде широких и густых бандо по обеим сторонам лица, почти целиком закрывая маленькие уши, так что видно было только розовую мочку. Поднятые потом греческим узлом, эти бандо соединялись в толстую косу на маковке головы. Античная прическа так шла к тонким и чистым чертам Адриенны и так ее молодила, что девушке нельзя было дать больше пятнадцати лет. Туго стянутые и заплетенные волосы казались почти темными, если бы не огненные блестящие отливы на изгибах кос. Адриена погружена была в утреннее оцепенение, ленивая теплота которого располагает к мечтам. Склоненная на бок голова молодой девушки выставляла в самом выгодном свете идеально прекрасную форму плеч и контур шеи, Ее улыбающиеся губы, влажные и алые, и ее щеки были свежи и холодны, как будто она только что вымылась ледяной водой. Бархатные темно-карие глаза, полуприкрытые ресницами, то мечтательно и томно глядели куда-то вдаль, то с удовольствием останавливались на розовых цветах и зеленых листьях камелий. Кто может описать невыразимую ясность пробуждения молодой девушки, пробуждения целомудренной и прекрасной души в прекрасном и целомудренном теле, пробуждение сердца, такого же чистого и свежего, как молодое свежее дыхание, тихо вздымающее девственную грудь, грудь, столь же девственную и белую, как непорочный снеговой покров. Какое верование! Какой догмат, какая формула, какой религиозный символ, о, Божественный Отец наш Создатель, может дать большее представление о твоем гармоническом и неизъяснимом могуществе, чем молодая девственница, которая, просыпаясь во всем расцвете красоты, во всей стыдливой грации, дарованной ей тобою, ищет в своих невинных грезах тайну божественного инстинкта любви, который ты вложил в нее, как и во все твои создания. О ты, который есть предвечная любовь и беспредельная доброта! Смутные грезы, волновавшие Адриенну с минуты ее пробуждения, вскоре перешли в трогательную задумчивость. Ее голова склонилась на грудь, прекрасная рука упала на постель. Ее черты, не становясь печальными, приняли выражение трогательной меланхолии. Ее живейшее желание исполнилось, она жила одна, свободно и самостоятельно. Но эта нежная, деликатная, общительная и удивительно цельная натура чувствовала, что Бог наделил ее такими редкими сокровищами не для того, чтобы она погребла их в холодном эгоистическом одиночестве. Она чувствовала, что любовь внушила бы и ей, и тому, кто был бы ее достоин, много прекрасного и великого. Она верила в силу и благородство своего характера, гордилась тем, что дает благой пример всем женщинам, и, зная, что на нее обращены завистливые взоры, твердо верила в себя. Она не боялась за дурной выбор. Она боялась только того, что не из кого выбирать. До того был строг ее вкус. А кроме того, если бы даже идеал и олицетворился в ком-нибудь ее взгляды на независимость и на достоинство которые женщина по ее мнению должна была сохранять в отношении мужчины были так оригинальны хотя и вполне верны так необыкновенны хотя и совершенно разумны она так неумолимо решилась не делать тут никаких уступок что боялась согласиться ли на такие небывалые условия союза тот человек на котором остановится ее выбор Окидывая взглядом всех возможных претендентов на ее руку, которых она знала, она невольно соглашалась, что картина, с горькой иронией и красноречивой насмешливостью, нарисованная Роденом и изображавшая женихов, была вполне правдива. При этом она не без гордости припомнила, как этот человек без всякой лести поощрял ее следовать ее великому, прекрасному и великодушному плану по течению мыслей или по капризу, но Адриенна вспомнила вдруг о Джальме. Исполняя царственным образом обязанности гостеприимства относительно этого царственного родственника, Адриенна вовсе не смотрела на молодого принца как на героя своей будущности. Она не без основания полагала, что этот полудикий юноша обладает неукротимыми, или лучше сказать, еще неукротившимися страстями, и, брошенный в утонченную цивилизованную среду, неминуемо обречен стать жертвой многих жестоких испытаний, многих пылких перемен. Не имея в характере ничего деспотического, мадмуазель де Кардавиль вовсе не стремилась цивилизовать молодого дикаря. Поэтому, несмотря на интерес, или, вернее, в силу интереса к молодому индусу, она твердо решила познакомиться с ним не ранее, как через два-три месяца, сказав себе, что она не будет принимать его, если бы случай даже открыл Джальме, что она его родственница. Таким образом, она желала не столько испытать его, сколько дать ему свободу действий и поступков, чтобы он успел перегореть первым огнем хороших или дурных страстей. Не желая все же оставить его совершенно беззащитным среди всех опасностей парижской жизни, Она просила графа де Монброна ввести принца в лучшее общество Парижа и не оставить его своими советами, опытного светского человека. Граф де Монброн с большим удовольствием взялся исполнить поручение Адриены. Ему самому было интересно ввести в свет этого молодого королевского тигра и столкнуть его с элегантнейшими женщинами и золотой молодежью Парижа. Он готов был поручиться чем угодно за успехи своего молодого протеже. Что касается меня, предупредила его с обычной откровенностью Адриенна. мое решение непоколебимо. Вы сами говорите, какой сильный эффект произведет появление в свете принца Джальмы, этого девятнадцатилетнего индуса редкой красоты, гордого и дикого, как молодой лев. Вы сами прибавили, что это новое и необычайно. Мне Просто за него становится страшно, когда я подумаю, какому преследованию подвергнется юноша со стороны кокеток, желающих его цивилизовать. Ну а я не хочу соперничать со всеми этими красавицами, безбоязненно решающимися попасть в когти этого молодого тигра. Я им интересуюсь как родственником, как красивым, храбрым юношей, но всего больше потому, что он одевается не по отвратительной европейской моде. Однако, как нередки эти качества, их все-таки недостаточно, чтобы я изменила своему намерению. Кроме того, мой новый друг, добрый старый философ, дал мне совет, который и вы одобрили, дорогой граф, хотя вы совсем не философ, а именно несколько времени принимать, а не выезжать самой. Благодаря этому я до поры до времени избегну встречи с моим царственным родственником, и смогу сделать строгий выбор знакомых в обществе. Я убеждена, что так как мой дом будет хорошо поставлен, а мое положение достаточно оригинально, у меня будет наплыв любопытных обоего пола, из которых каждый будет надеяться проникнуть в какую-нибудь тайну. Я уверена, что это меня очень позабавит». И на вопрос графа «Долго ли продолжится изгнание индийского тигра?» Адриена отвечала Принимая почти всех из того общества, куда вы его введете, я услышу о нем массу различных суждений, и это будет очень пикантно. Если некоторые мужчины будут его хвалить, а некоторые женщины сильно порицать, я буду довольна. Словом, составляя себе мнение по этим рассказам, отделяя истину от вымысла, доверьтесь в этом моей мудрости, я сокращу или продолжу срок этого, как вы говорите, изгнания. Таково было решение Мадемуазель де Кардавиль относительно Джальмы в тот самый день, когда ей пришлось очутиться с Лариной в доме, где жил принц. Она решительно не хотела видеть его раньше, чем через несколько месяцев. Долго раздумывая о судьбе и надеждах своего сердца, Адриенна впала в глубокую задумчивость. Очаровательное создание, полное жизни, силы и молодости. Она вздохнула закинула за голову свои прелестные руки и несколько минут лежала, казалась совершенно разбитая и обессиленная. Неподвижная под легкой белой тканью покрывала, Адриена была похожа на чудную статую, засыпанную легким слоем снега. Но вот внезапно молодая девушка села на кровати, провела рукой по лбу и быстро дернула за сонетку. При первом серебристом звуке колокольчика обе двери отворились, Жаржетта появилась на пороге уборной, откуда с веселым лаем выскочила резвушка, маленькая, черная с рыжим собачка в золотом ошейнике. Геба стояла в дверях ванной комнаты. Внутри этой комнаты, освещенной сверху, виднелась на зеленом с золотом ковре из мягкой кардуанской кожи громадная хрустальная ванна в форме удлиненной раковины. Единственные три спайки этого смелого шедевра исчезали под изящными изгибами высоких тростников, вычеканненных из серебра, которые тянулись вверх от широкого, тоже из щеканного серебра, постамента ванны, изображавшего детей и дельфинов, играющих среди настоящих коралловых ветвей и лазурных раковин. Ничто не могло сравниться с эффектом этих пурпурных ветвей и голубых раковин на матовом чеканном серебре, инкрустированном ими. Из ванны от душистой теплой воды вился легкий ароматный пар, ворвавшийся легким туманом и в спальню. При виде изящной, кокетливо одетой гебы, державшей в своих обнаженных пухлых руках длинный пеньюар, Адриенна спросила, «А где же Флорина, дитя мое?» Часа два тому назад ее вызвали по спешному делу, и она еще не возвращалась. — Кто же ее вызвал? — Молодая особа, служащая у вас секретарем. Она выходила сегодня очень рано и, вернувшись, позвала к себе Флорину, и та все еще там. — Вероятно, это отсутствие связано с каким-нибудь спешным делом у моего ангельского министра пособий и милостыни, — сказала, улыбаясь Адриенна, подумав о Горбунье. Она сделала знак Гебе подойти к кровати. Часа через два, окончив свой туалет, по обыкновению на редкость изящный, Адриенна отослала своих прислужниц и попросила к себе горбунью. Молодая швея стремительно вошла в комнату. Ее лицо было расстроено и бледно, и она дрожащим голосом сказала Адриенне. — Ах, мадемуазель Адриенна, предчувствия меня не обманули, вам изменяют. «Какие предчувствия, дитя мое?» — спросила с удивлением мадмозель де Кардавиль. «Кто мне изменяет?» «Господин Роден», — отвечала Горбунья.